На территории святилища Хэтсу, где обитают Этикисима Химоноками, есть возвышенность примерно на 100 ступеней под названием Такамо-Есайдзё. -э По легенде, именно на неё с небес спустились Мунаката Санцзюсин, рядом с возвышенностью нет зданий, она находится прямо посреди леса. На её вершине есть алтарная площадка из неотёсных камней, которая напоминает о тех временах, когда люди наделяли природу божественной сущностью. Именно там Есихика встретился с Этикисима Химоноками после возвращения на Кюсё. «Тебя что-то беспокоит, Лакей?» Богиня лишь стояла посреди дремучего леса, но одно её присутствие будто наполняло воздух блеском. «Ага, беспокоит, это как нельзя метко сказано». Ессихика сложил руки на груди и нахмурился. Всю обратную дорогу он раздумывал, как лучше начать этот разговор. В конце концов он решил, что раз имеет дело с богиней, то лучше не хитрить, а выложить всё как есть. Нет никаких материальных доказательств существования тех жриц. По крайней мере, я ничего не нашёл ни в храме, ни в музеях. И вообще, специалисты давно бы уже опубликовали статьи о ваших жрицах, если бы нашли что-то существенное. Полуденный свет проглядывал между веток и рисовал на земле узоры стеней. Поэтому я решил вместо поисков поговорить с Тагицу Химоноками и Тагари Химоноками. Я спросил, каких жриц они запомнили лучше всего, а они ответили, что воспитанием жриц занималась именно ты. Йосихико заметил, что Этики Сима Химоноками на миг напряглась, услышав эти слова. «Ты ведь знаешь о жрицах больше всего, не так ли? Тогда почему пытаешься мешать мне?» Как только Этики Сима Химоноками отвела взгляд, раздался голос Кагана. «Тебя не подошла заказ, Тагори Химоноками?» Когда лакей помогал Нинигину Микото, его жена Кунохану Носакуя Бима, попросила не выполнять заказ мужа. Но причиной тому оказался семейный разлад, а Этики Сима отнюдь не ссорилась с Тагори По крайней мере, Исихико не заметил ничего подобного, да и Тагитсу Химоноками не делала никаких намёков. «Действительно, я лучше всего разбираюсь в жрицах. Правда и то, что именно я занималась их воспитанием». Этики Симохимоноками так и не ответила на вопрос Каганэ, но вновь приняла обычный вид и посмотрела на Исихико. «Но не более. Даже мне неведомо, где сегодня искать следы тех жриц. Зная больше, моей сестре не пришлось бы делать этот заказ. А мои вчерашние слова... «Не более чем проявление беспокойства из-за твоих тягоц». Йосихика молча смотрела в холодные глаза Этикисима Химоноками. Действительно, если бы сёстры могли разобраться совсем сами, они не позвали бы Лакея. Но стало бы Этикисима Химоноками говорить сёстрам всю правду, будь она ей чем-то неудобной. «Хорошо. Раз так, позволь задать один вопрос». Поняв, что дальше выдавливать правду бесполезно, исихика решил зайти с другой стороны. В конце концов, он пришёл вовсе не для того, чтобы обвинять богиню, «На первом месте всегда стоит выполнение заказа. Ты помнишь жрицу Сану?» На сей раз Этики Симахима на камне смогла сохранить холоднокровие. «Откуда ты знаешь это имя?» – обронила она дрожащими губами, вытращив глаза. Исихик растерялся и приглянулся с Лисом. Они не ожидали такой реакции. «Тебе старшая рассказала? Или Тагицу? А, ну, обе?» Они согласились, что эта жрица запомнилась им больше всего. Исихико не мог понять, какие чувства испытывает Этикисима Химоноками. Изумление, ярость, печаль, во всяком случае, навело себя совсем не как сёстры, с улыбкой вспоминавшие жрицу. Я хотел понять, зачем любимая богиня Межрица навсегда покинула остров. Тагури Химоноками ответила, что это лучше всего спросить у тебя. Сестра правда так сказала? Этикисима Химоноками немного успокоилась и вздохнула. Как жестоко с её стороны. Богиня закрыла глаза и улыбнулась так печально, словно собиралась заплакать. Зашелестела листва одуновения осеннего ветра. «Я, конечно, не знаю, что там у вас случилось, но мне надо хотя бы понять, куда уплыла Сана. Возможно, это ключ к заказу». Йосихико невольно сжал кулаки. «Скажешь?» Он догадывался, что эта история не из весёлых, раз богиня так реагирует даже спустя тысячу лет. Должно быть, в отличие от Тагури Химоноками и Тагицу Химоноками, между эти Кисимо Химоноками и Саной существовала какая-то особая связь. Богиня молча обошла Лакея, спустилась с алтарной площадки и подошла по гравийной дорожке к дороге в Перелесок. С вершины открывался прекрасный вид на окрестные поля и дома, Исихика видел лишь традиционный умиротворяющий пейзаж, но во времена Саны он наверняка выглядел совсем по-другому. В древности Монаката была одним из очагов торговли с материком. Наконец, тихо сказала Этики Симахи Монуками. «Как только по морю пошли первые корабли...» На этот берег полилась передовая материковая культура. Оружие, украшения, ремесленные технологии... Можно сказать, все они попадали в Японию через дверь, ключ от которой находился в Монакате. Разумеется, вскоре это поняли короли Ямато. Термин императора впервые начинает использоваться только в VIII веке, а закрепляется ещё позже. Тени от ярких лучей плясали на мягкой одежде богини. Монаката была и источником импортного железа, и гордом умелых мореходов, которые могли провести корабль через неспокойные воды Гинкайнады и доплыть до материка. А вот почему владыки Амата всегда мечтали захватить эту землю. Но Монаката договорилась с ними о равноправных отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве. Тагитсухи Монуками уже говорила о том, что боги не появились вскоре после начала торговли с материком и занимались защитой морских путей. Йосихика молча ждал продолжения рассказа. Этики Симахи Монаками медленно закрыла глаза, вновь открыла и посмотрела куда-то вдаль. Шли годы, власть королей Ямато росла, и не слишком могущественному королю Монакату становилось не по себе. Он боялся, что со временем у него тоже отберут землю, поэтому он начал искать способ укрепить союз с Ямато. Этики Симахи Монаками сделала паузу и слегка повернула голову в сторону Лакея. Он решил подарить им Сану, чтобы защитить Монакату. Есикика беззвучно ахнул не от слов, а от слезинок в глазах богини. Узнав о решении короля Мунакаты, растерянная Сана пришла ко мне за советом. Она была готова пожертвовать собою, чтобы отблагодарить своих спасителей, но с другой стороны ей не хотелось покидать нас. Поэтому я подтолкнула её. И Тикиси Махиманакаме закрыла дрожащие губы рукавом. Я прекрасно понимала, что уже скоро потомки божественного внука поправят обеднят вокруг себя Японию поэтому Монакате нужны крепкие узы с королевской семьёй. Хотя свадьба на самом деле сделала Исана заложницу, само по себе эта женитьба сыграла на благо Монакате. Отправив Ямато драгоценную жрицу-провидицу, местный король доказал свою решимость. Блестящие, как драгоценные камни, слёзы скатились по щекам богини. Поэтому я заставила её вновь просить родину. Йосихико лишь стоял столбом и смотрел на этики Симахимы Ноками. Хотя обещала защищать! Неожиданный порыв ветра поднял земли опавшие листья и исихика вскинул руки для защиты когда он опустил их этики симахи инуками уже не было остался лишь свист ветра чем-то похожий на женский крик Я уже не помню когда именно это было но вскоре после празднования нового года в пропуск званый пир прибыло много артистов пропуск играли пропуск Мне все очень понравилось вдруг я увидела как... «Пропуск». Одна из дам при дворе. «Пропуск». О чём-то шепчется со своими подружками и улыбается. Позднее я спросила её, в чём дело. Оказывается, они обсуждали галантного «Пропуск». Одного из выступавших артистов. Из-за этого я потом всю ночь незаметно для «Пропуск». Вспоминала мою первую любовь. Мы с сестрой «Пропуск». Часто подглядывали за мужчинами, когда они уходили рыбачить. Для меня это всегда было самое волнительное время которое даже не шло в сравнение с «пропуск». Сестра порой хохотала так, что её смех становился громче моря. Она и правда была обворожительной, непорочной и нежной, словно море. Мне тогда было лишь «пропуск». И сестра часто напоминала мне, чтобы я не смеялась в голос при других. Но я уверена, что этот смех достался мне от неё. «Боги ведь не должны вмешиваться в дела людей», — тихо спросила спросил Исихико лиса пока они спускались по длинной дороге к основным павильонам храма. «Я просто думаю, разве эти Кисимахи Монаками могла высказываться о том, должна ли Сана уехать в Ямато?» Йосихика не обвинял богиню всерьёз. Он понимал, что если богиня пошла против своих принципов, то Монакате действительно грозила опасность гораздо серьёзнее, чем могло показаться. Если бы именно ей пришло в голову выдать Сану замуж, и она обратилась с этим предложением к королю Монакаты или двору Яматы, то это, пожалуй, тянуло бы на нарушение». Но на деле Этики Симахи Моноками разговаривала лишь с самой Саной, которая к тому же наверняка согласилась бы и без советов богини. Так что я не думаю, что она заслуживает порицания. Ответил Кагане своим обычным тоном, затем покосился на Юсихика. «Неужто тебя это так сильно поразило?» исихика вздохнул в смешанных чувствах и отвёл взгляд. На самом деле он не удивился, что Этики Симахи Моноками отпустила жрицу, но слова «Подарить Сану» тяжёлым грузом легли на душу Лакея. «Не, я всё понимаю. Знаю, что такое политические браки, но наверняка ей было тяжело согласиться на такое, ведь это место стало для неё родиной. Здесь жили её спасители и любимые богини». Йосихика не знал, какие отношения были в те времена между Мунакатой и Ямато, но свадьба Саны едва ли стала счастливым моментом в её жизни. «Но Сана решила уйти. Она сама так решила?» «Да, я знаю. И это самое печальное». Став жрицей, она вошла в клан и обрела дом, это место подарило ей душевное спокойствие, но Сана, возможно, влюбилась в него слишком сильно, поэтому решила защищать любой ценой. Хотя, правду, наверное, знает только сама Сана. Интересно, за кого она вышла замуж? Этики Симахима Наками наверняка знала, но и Сихик не успел её спросить. Возможно, имя мужа привело балакея к следам Саны? По крайней мере, сейчас он не видел другой возможности доказать существование легендарных жриц. Йосихик ушёл под сенью деревьев, пока дорога не привела его обратно на площадку рядом с главным павильоном. Он обошёл справа дуб к и уже направился к парадным воротам, но вдруг встретился глазами со знакомой женщиной, как раз выходящей из молильного павильона. «Ой!» «Ха, привет!» Слегка удивлённым голосом поздоровалась женщина, которую Лакей вчера встретил в сокровищнице. Она так и не переоделась после парома и до сих пор носила длинное пальто и серый шерф, зато слегка завила спускающиеся к плечам волосы. Большие глаза светились теплом, рядом стоял мужчина, примерно её ровесник. «Здорово, что мы снова встретились. Наверное, это судьба». Они поклонились друг другу. Если вчерашнюю встречу ещё можно было списать на то, что они случайно решили пойти к одной и той же достопримечательности, то сегодня их явно свела вместе некая незримая сила. «Удалось что-нибудь узнать про жриц?» – спросила женщина. Взгляд мужчин рядом с ней тут же стал понимающим. «Да вот нет, что-то однозначные доказательства никак не попадаются». Йосихико грустно улыбнулся и почесал затылок. Он не думал, что вновь пересечётся с человеком, с которым уже говорил на эту тему. Зато я узнал, что одна из тех жриц вроде как была дочерью короля Монакаты. Йосихико не знал, стоит ли рассказывать всё, что ему известно, он боялся, что если добавить приёмное, женщина тут же начнёт выяснить источник таких подробностей. «Дочь короля Монакаты? Ну, вполне типично, король ведь и сам был склонон на стоятелей храмов трёх богинь». С любопытством в голосе отозвался мужчина, складывая руки на груди. Он не отличался высоким ростом, зато был плечистым и загорелым. «А, извини, это тоже музейный работник. Он специалист по истории Японии и знает записки о деньях древности и нихонсеки, как свои пять пальцев». Торопливо объяснила женщина, увидев изумление Юсихика. «Она рассказала, что ты разыскиваешь жриц». «Мне стало интересно, и решил немного покопать эту тему. Ты знаешь, они ведь и правда могли существовать?» Продолжил мужчина, дружелюбно улыбаясь. «Вы что-то узнали?» Йосихико сделал полшага вперёд. Пока что он знал лишь про Сану, любые новые улики были бы очень кстати. «Прости, я ничего не нашёл ни в сети, ни у себя в голове. Видел разве что мнение учёных на эту тему, но только на уровне предположений». «Понятно». Как и следовало ожидать, всё оказалось не так-то просто. Возможно, стоило обратиться за советом к пресловутым учёным. «Я, может, ничего не узнал о жрецах, зато у меня огромный личный интерес к Мунаката Санзюсин. Очень уж любопытно, почему между записками и Нихонсёки такая разница в их описании». На редкость любящий всё объяснить мужчина обернулся посмотреть на основной павильон. «В записках и Нихонсёки о них написано по-разному?» – сдачно переспросил исихика Он таскал в сумке томик записок, переведённый на современный японский. Эта книга иногда пригождалась на заказах, но на кисюлок я ни разу не открывал. Там и старшинство, и даже имена богинь отличаются. К тому же в Нихонсеке почему-то нет ни одного имени клана настоятелей. Но к Нихонсеке приложил руку клан Фудзивара, и они могли выбросить из летописи всё, что им не понравилось. Возможно, дело именно в этом. Мужчина пожал плечами и ухмыльнулся. Великий храм Монаката полагается на основной текст Нихонсеке, Поэтому сейчас святилище Окица посвящено старшей сестре Тагири Химоноками. Святилище накацу средней сестре Тагири Химоноками, а святилище Хэтсу младшей Итики Сима Но в записках, например, Итики Сима средняя сестра, а Тагири Химоноками младшая. Их поменяли местами? Йосихико не знал, что ещё сказать. Впрочем, Тагири Химоноками и сама говорила нечто подобное. «А, ой, слушайте, насчёт дочери короля Монокаты». Вдруг снова заговорила женщина. «У одного короля ведь была дочь, которую отправили невесты в Ямата, Амако но Ирадсума, если не ошибаюсь. Женщина показала пальцем на файл, лежащий у неё в сумке. Да, точно. Кажется, это бабушка принца Нагая. Отозвался мужчина. Э, принц Нагая, Амако но Ирадсума? В растерянности переспросил Исихика, чувствуя, что про него уже забыли. Амако но Ирадсума это мать принца Такетти. «Отца принц Нагай», – лаконично объяснила женщина, запутавшемуся Лакею. В VII веке она вышла замуж за принца Оаму, который позднее стал императором Теммо.